Тело оляпок, кинклюс, вследствие густого оперения, кажется неуклюжим, но на самом деле оно очень стройно. Клюв небольшой, слегка выгнутый кверху, ноги сильные, высокие, с длинными пальцами, снабженными изогнутыми крепкими когтями. Крылья чрезвычайно коротки и сильно закруглены, а хвост почти не развит». Оперение густое и мягкое, как у водяных птиц. Внутреннее строение оляпок имеет все существенные признаки других певчих птиц. Водятся в Старом и Новом Свете, преимущественно на Севере, хотя встречаются и в Южных Горах. Вследствие большого сходства различных видов оляпок достаточно описать жизнь европейского вида. Оляпка, водяной дрозд, «Водяной скворец», «Водяной воробей», «Ручейка», «Кинклюс мерула, «Голова, затылок и задняя часть шеи» «Бурые», «Перья верхней части туловища» «Серовато-черное», «Шейка белая», «Грудь красно-бурая» «С белым пятном». Различают еще альпийскую и чернобрюхую аляпку «Кинклюс альбиколис» и «Кинклюс септентриу». Оннализ, водящихся в Южной Европе и Передней Азии. Наша Оляпка населяет все гористые местности Средней Европы обильной водой. Ее любимые места – это чистые тенистые реки, которыми так богаты горы Европы. Расселяясь по течению ручейков, Оляпки добираются до их источников даже тогда, когда они вытекают из глядчеров. Птица эта упорно держится на избранном ею месте и не оставляет его даже в самые суровые зимы. Горная природа с мрачными скалами, шумными речками и грозными водопадами особенно привлекает оляпку. Каждая пара отводит себе во владение, по меньшей мере, версты две ручья, шныряет в этих пределах из конца в конец и никогда не оставляет потока. Оляпки принадлежат не только к наиболее замечательным, но и к наиболее привлекательным птицам. Она обладает совершенно своеобразными способностями, с проворством и легкостью бегает она по торчащим из воды камням, прыгает в воду, погружается все глубже и глубже, пока вода совершенно не покрывает ее, очутившись на дне реки, Она бодро ходит по нему, как по земле, в продолжении 15-20 секунд под волнами или зимой под водяными оковами, по течению или против него. Она смело кидается в самый грозный водоворот, в самый бешеный водопад, ходит вброд или плавает, пользуясь своими коротенькими крыльями, как веслами, и как бы летает под водой перелезая крыльями отвесно подающую массу воды. Из внешних чувств зрение и слух у Аляпки высоко развиты. Но и остальные чувства не слабы. Аляпка умна, осторожно, хитра, и если не пуглива, то во всяком случае зорко следит за всем, что вокруг нее происходит. Она хорошо знает своих друзей, а еще лучше своих врагов, и чуждается человека, случайно забредшего в ее владение. А ляпки вообще не общительны, и только во время насиживания случается, что две птицы разного пола вступают в тесную дружбу. Если какой-нибудь сосед случайно забредет во владение другой пары, то поднимается жестокая схватка, и законный владелец выгоняет бесцеремонного гостя. Даже собственных детенышей они изгоняют, когда те становятся самостоятельными. Чужих птиц оляпка не отгоняет, хотя и держится с ними недружелюбно, часто заводя с ними драки. Голос оляпки представляет собой тихое, приятное щелкание и отчасти напоминает пение воракушки. Особенно усердно она поет в ясные весенние дни, Но не смущается и холодами, и приятно видеть зимой неугомонную пивунью, храбро бросающуюся в ледяные волны никогда не замерзающего водопада. Она поет во время купания, еды, битвы с врагом, и песня оканчивает свое веселое существование. Питается оляпка насекомыми, моллюсками и небольшими рыбками, вследствие чего мясо ее приобретает запах ворвани. Гнездо устраивает всегда вблизи воды и преимущественно там, где над нею нависают скалы. Особенно любит Аляпка такие места, где вода падает с высоты. Здесь она находится в безопасности от нападения кошек, куниц, хорьков и других хищников. Другая замечательная группа этого семейства – каменные дрозды – монтикола. Они отличаются стройным телом, шеловидным клювом, средней величины ногами и изогнутыми когтями. Каменный дрозд – монтикола саксатилис напоминает садовую горехвостку, но крупнее ее. Голова, спина и надхвостье. Красивого голубовато-серого цвета, а нижняя часть тела ярко-красная. Водится на берегах Средиземного моря. На севере встречается редко. Образом жизни эта птица напоминает горехвостку. Она также осторожна, умна, ловка и резва. Пение ее также превосходно. Оно разнообразно, громко, нежно и приятно пища дрозда, всевозможные насекомые, а также ягоды и плоды. В неволе уживаются легко и при заботливом уходе даже выводят птенцов в клетке Синий дрозд, синеватень, монтикола кианус, немного крупнее каменного дрозда. Самец ровного синего цвета, самка синевато-серого водится по берегу Средиземного моря и в Средней Азии. Образом жизни и привычками во многом походит на каменного дрозда, но любит уединение, стены скал и узкие горные долины, лишенные деревьев. Это очень резвая, проворная и жизнерадостная птичка, усердно оглашающая воздух своим веселым мелодичным пением. Она легко приручается И высоко ценится жителями юга, как приятная комнатная птичка. Одна богатая мальтианка считала себя счастливой, по словам Врайте, когда ей удалось приобрести особенно хорошего синего дрозда за 150 марок. Цифра, нужно заметить, очень почтенная. Настоящие дрозды, турдус, составляют богатое видами и распространенное повсеместно семейство. Все это крупные певчие птицы, во многом сходные друг с другом по внешности и образу жизни. При вытянутом туловище они обладают прямым клювом, средней величины стройными ногами и острыми, хотя и не длинными, крыльями. Самый крупный вид этого семейства – деряба. Можжевеловый и большой дрозд, большой и серый рябинник, вискиворус – водящиеся во всех странах Европы от Крайнего Севера до Крайнего Юга и предпочитающий большие лиственные леса. Певчий дрозд или чистый дрозд, турдус, мусикус, отчасти сходен с предыдущим, но значительно меньше по размерам. Живет в Европе и Северной и Средней Азии. Ореховик, белобровик, малый дрозд, Турдус илиакус, выводит детенышей в северных частях Европы и Азии. Рябинник, малый рябинник, сизоголовый дрозд, Турдус пиларис, живет также в северной Европе и Азии и любит по преимуществу березовые леса и плодовые сады. Зиму часто проводит на родине, реже отлетает в Африку. Белозобый дрозд, Турдус торкуатус, Живет на высоких горах Швейцарии и Скандинавии. Это исключительно горные птицы. В Альпах и Карпатах водится альпийский дрозд «Турдус альпестрис». Черный дрозд «Турдус мэрула» отличается от остальных видов своими короткими тупыми крыльями. Оперение равномерно черное, только шейка и верхняя часть груди с белыми и ржавыми пятнами. Черный дрозд живет во всей Европе, Западной Азии и Северо-Западной Африке. Отлетают только отдельные экземпляры, выросшие на крайнем севере. Он предпочитает сырые леса. Однако в образе жизни и привычках этой птицы за последние полустолетие, то есть почти на наших глазах, произошла замечательная перемена. Прежде это была робкая, замкнутая, уединенно живущая лесная птица, которая без надобности никогда не вылетала на открытое место, и многие лесные черные дрозды еще ныне сохранили такой характер. В настоящее же время они в большом числе проникли уже в сады и парки населенных местностей, и таким образом из угрюмых отшельников превратились в наших общительных друзей». Дрозды приносят некоторый вред тем, что портят многие нежные ползучие растения. Кроме того, им ставят вину, что они, удовлетворяя свою страсть к мясу, поедают беспомощных детенышей певчих птиц. Но этого далеко нельзя сказать о всех представителях вида, которые, вообще говоря, мирно уживаются с маленькими птичками других видов. Кроме названных видов, в Европе появляются не только сибирские и североамериканские, но даже индийские и японские виды. В Сибири у нас встречаются чернозобовый дрост, турдус атригулярис, ржавокрылый дрост, турдус дубиус, дрост наумана, турдус науман, камчатский турдус руфиколис, Сибирский Турдус Сибирикус и другие. Из североамериканских видов упомянем странствующего дрозда Турдус Миграториус и дрозда Паласа Турдус Паласии. Из Японии и Индии к нам залетают горный дрозд Турдус Даум и мягкоперый дрозд Турдус Молисимус. Дрозды водятся повсеместно, но только в лесу. Будучи менее разборчивы, нежели мелкие певчие птицы, они селятся и в роскошных лесах тропических стран, и в рощах севера, и даже в тощих кустарниках степей. Лишь немногие виды остаются из года в год на одном и том же месте. Большинство же дроздов страстно любят перелеты. Многие дрозды, появляющиеся у нас в виде редких гостей, Пространство волей почти половину окружности земного шара. Это даровитые, ловкие, подвижные, умные и одаренные большим искусством петь птицы. Они общительны, хотя их и нельзя назвать миролюбивыми. Хорошие и дурные качества переплетаются в их характере. Вообще это ловкие, проворные летуны, но при испуге неуклюже порхают над землей. Органы чувств у дроздов развиты равномерно. На далеком расстоянии они замечают самых мелких насекомых. Слух у них также очень тонкий, о чем можно судить уже по их пению. Развитие чувства вкуса доказывается их любовью к лакомствам. В умственных способностях этих птиц нельзя сомневаться. Они не только умны, смелы и недоверчивы, но даже хитры и расчетливо осторожны. В лесах они исполняют обязанности сторожей, и их предупреждающими криками руководятся не только их же собратья, но и другие птицы и даже млекопитающие. Все, сколько-нибудь замечательное и поражающее, привлекает их внимание. Те дрозды, которые выросли в глухих малолюдных лесах Севера, Часто ошибаются, и их легко можно завлечь в ловушку, посадив туда их товарищей. Но опыт скоро научает их осторожности, и раз обманутый дрозд никогда не попадает в просак вторично. Жизнь в обществе составляет, по-видимому, потребность большинства дроздов. Хотя они нередко ссорятся, но все же не могут жить друг без друга и один дрозд всегда идет на призывный звук другого. Они сходятся не только с членами своего вида, но и вообще со всеми дроздами. В нужде они смешиваются даже с другими птицами, хотя никогда не заводят с ними особенно тесной дружбы. Захваченные в неволю, они вначале дичатся, но вскоре привыкают к человеку, если он относится к ним дружелюбно. По голосу и пению... Дрозды, в общем, сходны друг с другом, но этот признак может служить и для их развлечения. Призывной голос «дерябы» напоминает звук, получаемый проведением палочки по зубам гребенки. Голос певчего дрозда состоит из свистящего «цып», сопровождаемого отрывочным «так». Рябинник быстро и резко произносит свое «чак-чак-чак» и так далее. Все эти звуки вполне понятны всем дроздам, так как один вид отвечает на призывный голос других. Дрозды могут считаться наилучшими певцами среди всех певчих птиц, и первое место между ними занимает наш певчий дрозд. Почти столь же хорошо поет черный дрозд, а за ним следуют деряба и рябинник. Норвежец с гордостью называет певчего дрозда северным соловьем, а поэт Велькер за его превосходные песни лесным соловьем. Пение его разнообразно и мелодично. С нежными, как звуки флейты, переливами смешиваются чирикающие, негромкие тоны, что только увеличивает прелесть общего впечатления. Его пение, которому недостает роскошных переливов соловья, говорит чуди. Звучит веселым хором на тысячу ладов по лесам и вносит радость и жизнь в мрачную тишину горной природы. Пища дроздов — насекомые, слизни, черви, а осенью и зимой также ягоды. Они собирают свою пищу с земли, вследствие чего и проводят здесь ежедневно по нескольку часов. Они редко ловят насекомых на лету и предпочитают подбирать их с поверхности почвы. Что касается ягод, то у каждого вида дроздов свой вкус. Деряба более всего любит омелу. Белозобый дрозд предпочитает чернику и поедает ее в таком количестве, что мясо его становится синим, кости красными, а оперение пятнистым. Рябинник так усердно лакомится рябиной, что мясо его приобретает своеобразный вкус. Другие дрозды едят землянику, малину, ежевику, смородину и другие ягоды. Гнезда дроздов, в общем, весьма сходны. Они состоят из тонких сухих прутиков, стебельков, мха, нежных корешков и тому подобного. Внутренность же аккуратно выложена сухими листочками травы на неприятеля, приблизившегося к их гнезду, дрозды смело набрасываются и стараются запугать его. Если это не удается, то они прибегают к хитрости, притворяются больными и хромыми, как будто с трудом прыгая по земле, и стараются завлечь врага подальше от гнезда. К неволе все дрозды одинаково хорошо привыкают. Хотя их звучное пение слишком оглушительно для тесной комнаты, Их необыкновенная прожорливость приносит немало хлопот хозяину. За исключением черных, все наши дрозды – птицы перелетные».